За час, оставшийся до назначенного смайтом времени, Крис успел смотаться в родительский особняк с целью экипировки. Он должен выглядеть как сын графа, министра и вообще как большая шишка. Значит, надо не только выглядеть. Он станет большой шишкой. И когда достопочтенный Кристофер Риджиналь Спенсер, королевская морская пехота, член морской биологической ассоциации, выпускник Оксфордского университета и так далее вошел в холл здания городской стражи, ожидавшие его коллеги невольно замолчали. Наконец Смайт откашлялся и сказал строго, «Все готовы? Пошли!» Принадлежавшие сэру Эндрю поместье содержалось отлично. Даже по зимнему парку это было хорошо заметно. Экипаж Гилфордской городской стражи подвез их к парадному входу, водитель отсалютовал и сказал негромко, «Ребята, только я больше получаса ждать не смогу. Ну, минут сорок. У нас рейд назначен». «Думаю, управимся». Так же тихо ответил Крис и вышел из экипажа. Он остановился возле ступеней и осмотрелся. Потом кивнул Бауэрману. Тот взбежал по лестнице и постучал дверным молотком. Отворили почти мгновенно. На пороге стоял осанистый дворецкий. Бауерман положил на подносе квизитную карточку и добавил «по срочному делу». Крис все рассчитал правильно. Никто не стал бы долго держать на пороге человека его положение, тем более Монтегрю Скотт, всей душой желающий вернуть своей семье былой светский блеск. Со всем почтением молодого человека провели в гостиную и сообщили, что хозяин немедленно спустится, а спутники достопочтенного сэра Спенсера... «Мои спутники останутся со мной», — лениво прервал дворецкого достопочтенный Кристофер Спенсер, сбрасывая ему на руки пальто, шляпу и перчатки. «Экипаж подождет у входа, мы ненадолго!» Когда сэр Эндрю вошел в комнату, мизансцена уже была выстроена. Крис, закинув ногу на ногу, сидел в кресле, развернутом лицом к двери. Смайт и Бауэрман стояли за его спиной. Нужно отдать должное Монтегрю Скотту. Окинув взглядом незваных гостей, он сразу понял, что визитом вежливости это назвать трудно. К его порогу принесли неприятности и, возможно, крупные. Хозяин дома рывком поставил для себя кресло напротив гостя и уселся. Подбородок его опустился на пару сантиметров и тут же вздернулся вверх. «Спенсер!» – холодно проговорил сэр Эндрю. Не стану утверждать, что рад знакомству. «Это меня не слишком беспокоит», — пожал плечами Крис. «Я пришел не в гости. Хотел бы поговорить не с землевладельцем Монтегрю Скоттом и даже не с баронетом, членом клуба Крокфорд, а с коммерческим директором и главным бухгалтером фабрики-упаковки «Бумажный журавль». «Тьма, какая скука! Вы за этим ехали сюда из Люнденвика?» «Именно». И вы можете отправиться с нами, если разговаривать здесь не желаете. Чего вы хотите, Спенсер? Информации. Вот список вопросов. Он, не глядя, протянул руку, в которую Брауэрман вложил лист бумаги. Можете начать с первого или с последнего, как желаете. Я буду вести запись. И он положил на столик рядом с собой записывающий кристалл. Сэр Эндрю мученически вздохнул, посмотрел вопросы, и вздернул левую бровь. — Большая часть этих сведений представляет собой коммерческую тайну. — Ничто не может оставаться тайной, когда расследуется убийство, — парировал Крис. — Убийство? Я ничего не знаю ни о каком убийстве. — А мы вас пока о нем и не спрашиваем. Только пока, заметьте. Достопочтенный ласково улыбнулся. — Отвечайся, баронет. И у вас будет возможность оставаться дома, пока ведется расследование. Под контролем, но дома. Или, если желаете, можно отправиться на все это время в камеру. Я понятно объяснил?» «Куда уж понятнее!» — проворчал Монтегрю Скотт и принялся говорить. В экипаже Крис откинул голову на спинку сиденья и закрыл глаза. Он и не чувствовал, сквозь азарт, оказывается, его держало дикое напряжение, такое сильное, что вот сейчас резко заболела голова. «Давай запись, я сам расшифровку сделаю», — сказал Смайт. Не открывая глаз, Крис вытащил из кармана и отдал кристалл. «Спасибо». «Конец дня уже, так что можешь отправляться домой». «Не-не-не», — -не. молодой человек потер лицо ладонями и сел прямо. «Нельзя». «Если я сегодня не нагоню страха на лабораторию, Джошуа Кривые Лапки решит, что со мной можно не торопиться». Молчавший все это время Брауэрман хмыкнул, но снова ничего не сказал. Увы, нагнать страха не вышло. Стоило Крису войти в лабораторию, как Джошуа сказал, не открываясь от окуляра микроскопа. «Отчет у тебя на столе, и я выжил из этой щепочки все, что было можно». «Что это было?» «Прочти и узнаешь. Впрочем, ладно». Лаборант развернулся на своей вертящейся табуретке и ткнул в Криса пальцем. «И никто, кроме меня, тебе бы этого не сказал!» «Это капринус лаксифлора. Иначе говоря, гра редкоцветковый, И он был бы вполне обычным деревом, если бы не одна деталь. Добавочка к названию!» «Какая?» — терпеливо переспросил Крис. Капринус лаксифлора валахия – абсолютный эндемик. А к эндемикам относят виды роды семейства животных и растений, представители которых обитают на относительно ограниченном ареале, представленной небольшой географической областью. Иначе говоря, именно эта разновидность дерева растет только в горах на высоте от 800 до 1200 метров в четко очерченном ареале. Договаривал Джошуа уже в пустоту. Спенсер ворвался в кабинет и хлопнул на стол перед Стэмфордом отчет лаборатории. Это что? меланхолично спросил тот, раз в секунду нажимая пальцем на клавишу компьютера. Это то, из чего сделана колыбель. Дерево, растущее в горах Валахии, и нигде больше. Угу! ответил напарник все так же меланхолично. В Валахии! «На ней все сходится. Там я и герб этот хренов нашел». «Так это же прекрасно!» «Было бы прекрасно, если бы под ним не ходило несколько сотен семей. Вот, смотри». Стэмфорд пробежался пальцами по клавиатуре, и на экране появилось такое развесистое, родословное дерево, перед которым спасовал бы и тысячелетний Баобаб. «Герб Сас! Известен с XIX века в Мадььярии, Валахии, Трансильвании, потом в Царстве Польском. Крис всмотрелся в пеструю картинку, потянул ее вправо, влево по экрану. Давай так, сказал он, нетерпеливо отодвигая напарника: У нас герб с лазурным щитом. Значит, убираем червлёные и желтые. Нажатие на клавишу, и значительная часть ветвей чудовищного дерева исчезла. Звезды восьмилучевые, золотые. Можно убрать шести и пятиконечные, серебряные и прочие. Стрела между ними одна, вертикальная. Удаляем перекрещенные и горизонтальные. Так, шаг за шагом, они сокращали список, пока на экране не осталась одна, единственная фамилия. Семья Драгаш Сас, прочел Стэнфорд. Бывшие господари Валахии. Тут Кристофер присвистнул. Как бы нам не вляпаться в дипломатические интриги. Вот что, распечатай ко мне эту страничку и давай отложим все до завтра. Все равно время уже позднее, домой пора. Что у тебя на уме? Ну, раз уж я сегодня сын своего отца, буду пользоваться семейным положением на всю катушку. Непонятно, ответил Крис. Он не шутил. Даже бывший правитель страны все равно остается влиятельной персоной, а значит, работать с ним нужно крайне осторожно. И прежде всего, выяснить, кто такие драгош-сас и с чем их едят.